Домой с гербами на фронтонах большого здания, в зелёных просветых внутренних дворов, там тих был. Там в суровый уже описанный столовой был штат лакеев в стреков. Там урод швейцар был зоркий. Существовала для уборки глухой студенческой ныры, там с незапамятной поры старушек мелкой породы. Она ходила и ко мне, сбивать метёлкой пыль с комода и с этажерок на стене.